Роман Брюханов. Шедевр. В тот вечер я пришел навестить моего друга Степу Ермакова, потому что он перестал выходить на связь. Иногда такое случалось, но стоило приехать и выяснялось, что Степа находился в творческом кризисе или безбожно пил, а в его случае эти два состояния часто дополняли друг друга. Когда я подошел к его квартире, меня удивило главным образом не раскрытая нараспашку входная дверь, а половина ноутбука с торчащими из нее проводами на полу прихожей. Пришлось как следует выглядеться, чтобы убедиться, что я не ошибся. Я щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Тогда я поддел увиденный предмет ботинком, вытолкнул его в пятно света, льющегося из комнаты, и мои опасения подтвердились. Степа разломал свой ноут. Не разуваясь, ибо Степан этого очень не любил, когда в его квартире разуваются, я прошел в единственную комнату, где застал друга, лежащим в трусах и майке на диване и подпирающим взглядом потолок. Майку раскрашивали красно-желтые пятна. На полу в углу комнаты лежала верхняя половина ноута. По монитору расползлись нити трещин. Я огляделся. Рабочий стол Стёпы пустовал, полукрывали, исписанные мелким почерком листы бумаги. Там же, как гильзы из расстрелянной пулеметной ленты, валялись ручки и карандаши, сточенные до 3 сантиметровых огрызков. На комоде в компании с китайским радиоприёмником стояла любимая и единственная степень жёлтая полулитровая кружка, с края которой свешивались хвосты чайных пакетиков не меньше пяти штук. Один хвостик был обмотан вокруг ручки, сосуд окружали обломки печенья, на одном из обломков восседал таракан. Порядок царил только на книжном стеллаже, где книги стояли ровно, корешок к корешку, строго по алфавиту и в соответствии с жанром. Другой мебели у Степы не было. Я принялся собирать листы бумаги с пола. Сразу заговаривать с другом было недопустимо. Творческие кризисы случались у него и раньше, но до сегодня ноутбук их благополучно переживал. Когда я выуживал карандаш, закатившийся под диван, Степа заговорил хриплым, простуженным голосом. Лестница, брат. Я поставил стакан с карандашами на стол и уставился на друга. Лестница? Лестница. Повторил он, по-прежнему глядя в потолок. Лестница в небо. Лед Зепелин. — Это она тебя довела? — Можно и так сказать. — А как еще можно сказать? Степа любил, чтобы ему задавали наводящие вопросы. — Эта песня гениальна, брат, — сказал друг и повернул ко мне небритое лицо с огромными темными кругами под глазами. — Ты так и не думаешь? — Она прекрасна, — сказал я, разведя руками. — О чем тут говорить? — Это шедевр. — Вот. Степан рывком сел на диване. — Это шедевр. Это чертов шедевр, и никто и ничто не властно над ним. Она была шедевром в семьдесят первом, и она шедевр сейчас, через пятьдесят лет. Полвека, брат!» Степов вскочил и заметался по комнате, яроша свои черные, слегка припудренные сединой волосы. Он выхватил из стакана ручку и стал грызть ее со стороны стержня. «Ты понимаешь?» — вдруг остановился он, схватив меня за плечо. «Ты понимаешь?» «Конечно понимаю», — ответил я. «Песня огонь. Только при чем тут твой ноут? Он тихо ее играл?» Степан застонал и закрыл рукой глаза. Затем защелкал пальцами и стал рыскать взглядом по потолку. «Ты пойми, брат», — наконец сказал он, буравив меня глазами. «Пейдж и Плант могли ничего больше не сочинить в жизни. Могли даже не пытаться». И можно было завязать с сочинительством и играть всю жизнь одну только лестницу, и все равно они были бы круты, а песня была бы шедевром. Это ты понимаешь?» Я щелчком сбил таракана с печенья, сгреб крошки в ладонь и высыпал их в кружку. «Я понял твою мысль. При чем тут ноут? Ты же знаешь, что не заработаешь на новой». «Да как при чем?» — вскричал Степа. «Еще как при чем?» Леонардо да Винчи мог написать одну джаконду и бросить кисть. К вины могли записать одну рапсодию и забить нахрен. Харпер Ли, Пересмешника, Достоевский бесов, Селлинджер, над пропастью!» Ли так только Пересмешника написала. Перебил я его. Все остальное у нее что-то не очень-то получилось, как я понимаю. «Вот!» — Степа победно затряс кулаком перед моим лицом. «И она вошла в историю, написала одну книгу, и вот она!» Он, не глядя, ткнул пальцем в стеллаж, угодив в марсианские хроники Брэдбери. «Стоит на полках во всех квартирах. Еще и полицера получила!» «Ну, во всех. Это ты хватил, конечно», — сказал я. «Да фу!» — Скривился друг. «Ты не про то, и я не про то!» «Степа, дружище!» — я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Мысль свою ты до меня донес. Есть люди, которые сотворили шедевры, отметились в истории. Дальше что? Ноут зачем располовинил?» Степан отвернулся к окну и скрестил руки на груди, устремив взгляд в воображаемую даль. «Не дать не взять император Нерон над горящим Римом». Губы плотно сжаты, скулы напряжены, майка-туника почти развивается на ветру. «А я? Нет!» — произнес он ты нет что я не сотворил м -м -м -м, промычал я что -м, -м, м степа начал закипать я пишу долбаные рассказы уже десять лет десятка брат и где я дохлый сам издаты яндекс дзен проза мать ее ру куда я иду где мой шедевр такой рассказ чтобы все прочитали и сказали ну все можно сдохнуть ибо ничего лучше больше никто никогда не напишет где он «Где этот текст?» «Степка!» — сказал я и сдернул его кружку с комода. «Пойдем-ка, чай вскипятим. Тебе надо чайку глотнуть, крепкого. Заварка-то у тебя хоть есть?» Он не ответил. Я прошел на кухню. В раковине выселась груда грязной посуды со следами, любимого нами в студенческие годы, киченеза, смеси майонеза и кетчупа. Те же следы, что на его майке. В алюминиевой кастрюле на газовой плите, в мутно-желтой жиже, плавали серые бляшки плесени, источая смрад. На крохотном столе в углу кухни стояла солонка и сахарница. Стол был усеян смесью соли и сахара, в которой валялись трупики тараканов. Я стал шарить по шкафам, в большинстве своем пустым, и в одном из них нашел смятую коробочку с чайными пакетиками. Набрал в чайник со свистком воды из-под крана и поставил его на газ. Маленький стенол встретил меня сияющей белой пустотой. В его дверце стояли бутылки с кетчупом, майонезом и двумя другими соусами бурого цвета, о природе которых трудно было догадаться, поскольку Степа сорвал с бутыльков этикетки. В морозильной камере лежали три пачки пельменей, одна початая. «Дружище?» – спросил я. – А ты когда ел в последний раз? Степан что-то пробубнил из комнаты. «Когда-когда...» «Еда», — сказал Степа, входя в кухню, — «только отвлекает от творчества. Я не могу писать на сытый желудок». «Все великие писали голодными и нищими, чтобы после смерти стать...» «Сытыми и богатыми?» — съязвил я. «Великими!» — рявкнул Степа, потрясая кулаками. «Именно это делало их великими!» Я пожал плечами и принялся мыть посуду. — Я сомневаюсь, что Стивен Кинг объявляет голодовку каждый раз, как пишет роман. «Стивен — Стивен Кинг попсел. Степан присел на табурет и выдрузил локти на стол прямиком в рассыпанный по его поверхности соленый сахар. — Но когда он начинал писать, он был нищим и часто голодал. — Ну, знаешь, — ответил я, не поворачивая головы. — Если твой сосед Вадик с третьего этажа перестанет есть, он вряд ли создаст шедевр, а вот язву себе заработает, учитывая, сколько он бухает... Степан вздохнул. Ты не понимаешь? Куда мне?.. Пока я мол посуду и ставил на огонь пельмени, мы молчали. Прибравшись на кухню и накормив моего друга, я посчитал, что на пару дней вполне могу оставить его одного. Бабы тебе надо, Степач, сказал я уже на пороге. Рассказывай у тебя хорошие. Пиши их дальше. С Ноутом я что-нибудь придумаю, а пока вон, на бумагу строчи. Давай, счастливо!» Степан помолчал затем подобрал с пола нижнюю часть ноутбука и скрылся в комнате. Дела закрутили меня больше, чем на два дня, и к Степану я попал только на четвертые сутки. Когда я вошел в его грязное обиталище, комнату заливал яркий солнечный свет, окно было широко распахнуто, короткие суконные занавески колыхались. Сам хозяин сидел на полу издвинув брови и высунув на бок язык, скотчем приклеивал нижнюю часть ноутбука к монитору. На этот раз Степан накинул махровый халат, а на ноги надел клетчатые тапки с рваными дырками на месте больших пальцев. «Ты серьезно?» — спросил я без приветствия. «Скотч! Степа, это же не поделка из картона!» «А где ноут, который ты обещал?» — парировал Степан, не глядя на меня. Я почесал в затылке. «Один мой кореш, он работает в сервисе, сказал, что как только получится, он соберет тебе компы из кусков, но на это нужно время. В любом случае, скотч твой ноут не воскресит». «Это ты так думаешь», — сказал Степан, заклеивая широкой лентой трещины на мониторе. «Я думаю иначе». Я пожал плечами и огляделся. На столе лежали исписанные листы бумаги. Только Степа мог писать один и тот же текст разным почерком, будто писали разные люди». Сначала это были аккуратные, тщательно выведенные буквы, как в школьной прописи. Через пару абзацев они превращались в дутые круглиши и будто катались по странице туда-сюда. Потом строки становились угловатыми, резкими, как порывы колючего зимнего ветра, а к концу страницы они расплющивались и вытягивались в струну так, что разобрать написанное не смог бы даже заправский врач». Я, сказал Степа бережно выдружая склеенный ноутбук на стол поверх листов бумаги, буду молиться электронному Богу и Он воскресит мой комп. А потом я помолюсь литературному Богу и Он спустит на меня вдохновение, чтобы я создал шедевр. Ты лучше помолись Богу еды, чтобы Он не дал тебе умереть от голода. А то скоро этот халат тебя и придавит. Собирайся, пойдем погуляем. Погода отменная сегодня. «Посидим у фонтана на площади Ленина, пофилософствуем, как в старой добрые. Степа с тоской посмотрел на меня. «Я тебе мороженое куплю», — добавил я. «Два», — с нажимом сказал Степан. «Ну хорошо, два». Друг просиял и побрел одеваться. Я взглянул на ноутбук. Старичок перекосился, паник, его густо оплетала паутина клейкой ленты, не закрывая, однако, клавиатуры. Кнопка Delete отсутствовала. Трещины на мониторе образовывали что-то вроде большого глаза без зрачка, и на секунду мне показалось, что компьютер смотрит на меня, ехидно ухмыляясь. Я потряс головой, отгоняя наваждение. — Ты идешь? — спросил за моей спиной Степан. — Сколько тебя можно ждать? Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и курил. Мы вышли. Степа доедал второе мороженое, когда вдруг спросил — «Что бы ты отдал, чтобы создать шедевр и навсегда войти в историю?» Солнце стояло высоко. Время от времени порывы ветра сдували в нашу сторону освежающие брызги фонтана. Мимо нас пролетали дети на скейтбордах и роликовых коньках. По площади прохаживались парочки, вальяжно вышагивали голуби, искоса поглядывая, не выроним ли мы какой-нибудь еды. Я пожал плечами. «Да фиг его знает. Не уверен, что мне нужен такой обмен». «А мне нужен», — сказал Степа, — «только с кем меняться?» Он осмотрелся по сторонам, словно в поисках обладателя нужного ему товара. «Все-таки хорошо, что ты меня вытащил», — добавил друг. «Сто лет тут не был». Он помолчал. «Да и теперь понимаю, что написал полную ерунду за эти дни. В корзину ее! Заново начну!» «Ты не спеши с корзиной-то», — начал я. «Я бы удал все, что угодно», — перебил меня Степан. «Не думая, вот хоть сейчас, даже жизнь, дайте мне месяц на рассказ, а потом в гроб, без кистей и глазетов!» «А как же понежиться в лучах славы?» Степан окинул меня презрительным взглядом, встал и подтянул едва державшиеся на тощих бедрах джинсы. «Шедевры, брат, нужны миру», — пояснил он. «Общественности, народу, искусство в массы! Пускай себе восхищаются, оды пишут, в журналах печатают. Я выше этого!» Друг приложил козырьком руку к колбу и обвел взглядом площадь. «Вот для них! Я буду писать для этих людей! А нимфа!» — подмигнул он мне. «Разве товар дает? Пойдем, не станем тратить время на пустые разговоры!» Ничего другого мне не оставалось. Через пару недель я снова посетил Степину квартиру. Дверь беспрепятственно впустила меня, а пустая прихожая встретила привычным полумраком. Сквозь распахнутое окно в комнату врывался свежий ветер, играя за навесками и наполняя комнату ароматом свежескошенной травы. С улицы доносилось жужжание нескольких бензотриммеров. На столе, сверкая черным глянцевым монитором, стоял новенький Asus. Все кнопки ноутбука занимали свои места, справа пристроилась черная беспроводная мышь. Я попытался припомнить, какой ноут был у Степы, но словно пелена заволокла мою память. Комната пустовала. Она выглядела какой-то неполноценной, осиротевшей, и дело было вовсе не в отсутствии хозяина. Я уселся на табурет. Несколько минут потребовалось мне, чтобы понять, что не хватает стеллажа с книгами. Степень гордости, объект поклонения. Мой друг со скрупулезностью педанта одержимостью маньяка долгие годы книгу за книгой собирал свою библиотеку. Стеллаж сконструировал наш общий знакомый, преуспевший в производстве мебели, и сделал он это абсолютно бесплатно, из уважения к таланту Степы и любви к литературе. Теперь всего этого не стало. А новый ноутбук стал. Я покосился на девайс. Вновь злобная ухмылка почудилась мне в темноте монитора, в том, как он смотрел на меня своим циклопическим зрачком веб-камеры. «Да дафу замотал я головой. «С кем поведешься? В прихожей раздался грохот, и Степа ввалился в комнату, держа в руках два огромных пакета с натянутыми до предела ручками. «О, привет!» — пропыхтел друг. «Хорошо, что ты здесь!» «Продукты помоги в холодильник распихать!» Он грохнул пакеты на пол, и мне послышался треск лопнувшего стекла. «Ну, чего уставился? Как солдат на вож!» «Да, я купил продуктов. Помоги, пожалуйста!» Борясь с начавшим разбирать меня смехом, я утащил пакеты в кухню и не без интереса ознакомившись с их содержимым, принялся выкладывать продукты на стол. Дружище, сказал я, да ты полон сюрпризов, ты уверен, что в холодильник все это влезет? Твой стенол, отродясь столько же радовой не видал. Пихай, пихай! крикнул Степа из комнаты. Что не влезет, за окно вывесим. С ума сошел, лето на дворе, пропадет все к чертям. У меня не пропадет. Степа вошел в кухню уже в домашнем халате и принялся раскладывать продукты по полкам. — Откуда дровишки-то? — спросил я. — И это? — Стеллаж куда дел? — О да, брат! — друг погрустнел и опустился на табурет. — Со стеллажом и книгами пришлось расстаться. Сердце кровью обливается до сих пор. Искусство сам знаешь, чего требует. Зато теперь... Степа просиял, У меня есть на чем творить. Ну и вот это вот все. Он развел руками над горой продуктов. «Теперь дело попрет!» Налопавшись вяленого мяса в прикуску с зеленым луком и лавашом, мы сварили кофе и расположились с чашками и двумя плитками шоколада на полу комнаты. «И что?» — спросил я. «Идеи какие-то есть, о чем писать?» Степан сделал небольшой глоток из чашки, почмокал губами, удовлетворенно кивнул и воззрился на меня. «Пока еще нет», — сказал он. «Но я над этим работаю, брат. Не все сразу, как говорится». «Шаг за шагом, степ-бай-степ», — степ, он оглядел комнату. «Добра у меня немного, но главное ведь написать рассказ, так?» «Делов-то», — согласился я. «Садись и пиши. Диван тебя разве как-то лимитирует? Стеллаж, конечно, жалко». Степа скривился. «Да, жалко, но я решил, что оставить след в истории литературы важнее личных привязанностей». «Если на стеллаже нет книги с моим именем на обложке, то что толку с этого стеллажа? Эх, брат!» Степан отхлебнул кофе, посадив очередное пятно на свою многострадальную майку. «Как бы я хотел, чтоб ты меня понял, меня и мое стремление, наконец, создать шедевр и успокоиться, зная, что дальше шедевр все сделает за меня!» Я пожал плечами и погрузился в созерцание ободка кофейной пенки в чашке. Поверхности напитка отражала мой глаз, и мне показалось, что это глаз испуганного человека. Через неделю Степина квартира вернулась к своему привычному состоянию. Правда, не стало комода, кухонного стола и двух из трех табуретов. Степан рассудил, что кушать можно и за рабочим столом, а одежда неплохо вписывается в интерьер с валеной в кучу на диване. Так спать мягче. Сам хозяин квартиры восседал за столом абсолютно голый, опираясь на широко расставленные локти и зарывшись пальцами в вихры, очень посидевшие за последние недели. На экране ноутбука белел пустой лист. Я остановился за спиной друга в растерянности. Невозможно было определить, идет сейчас творческий процесс, или он уже завершен, однако плодов не принес, и автор пребывает в расстроенных чувствах по этому поводу. Вдруг Степа резко выпрямился, занес кисти над клавишами, замер на несколько секунд и затем принялся колотить по кнопкам с неистовой силой и огромной скоростью. Текст вырастал быстро. Степан не расставлял знаки препинания и не выделял абзацы. Он то и дело встряхивал головой, нагибался чуть ли не вплотную к экрану, отдалялся от него на длину вытянутых рук, передергивал плечами и что-то бормотал себе под нос». Все тело его вибрировало, словно стиральная машина на высоких оборотах. Когда страница заполнилась текстом, Степа остановился. Наклонился к экрану, забегал глазами по строчкам, вводя головой слева-направо. Его спина изогнулась дугой, задрожала. Степан схватил мышку, выделил весь набранный текст и с треском лопанул по кнопке Delete. «Твою ж мать!» Тщательно выговаривая каждое слово, сказал он. «Ничего не выходит, брат!» Я кашлянул. «Не думал, что ты слышал, как я вошел?» «Да тебя еще из подъезда слышно, топаешь, как слон! Нахрена так топать?» Я промолчал. «Все отвлекает!» Сквозь зубы выдавил Степа. «Каждый долбанный звук. Вроде бы вот-вот поймаю мысль, начну записывать, но хрен там, какая-нибудь гадина под окном начинает орать!» Друг вскочил. Метнулся на кухню и вернулся с чайником в руке, отхлебнул из носика воды. Петрович, у тебя ключ на 18 есть! песклявым голосом передразнил Степан неизвестного нарушителя спокойствия. Подойди к Петровичу и тихо спроси, я так считаю. Да ведь? Как, по-твоему? Я пожал плечами и, сдвинув чуть в сторону гору вещей, присел на край дивана. Под руку попалось что-то твердое. Из подвора одежды выглядывал корешок книги синего цвета название затерлось, и разобрать его было трудно. Степа обхватил губами носик чайника и сделал несколько больших глотков, затем помусолил что-то во рту и сплюнул на пол. «А ты чего вообще приперся?» — задал он вопрос, которого я, по правде говоря, уже ждал. «Зачем ты вообще так часто приходишь и без приглашения? Я тебя звал?» «Да ты вроде бы раньше не против был, чтобы я иногда приходил», ответил я, прекрасно понимая, что за любыми моими словами может последовать буря. «Но я уйду сейчас. Просто хотел убедиться, что ты в порядке. Только не пойму, почему ты голый. Одежда-то вон целый ворох». «Она мешает», — отмахнулся Степан. «Все мешает. Все сковывает. Свободы нет. Свободы нет, понимаешь?» а? Он вскинул руки к потолку. «Ты меня не понимаешь! Никогда не понимал! Никто не понимает!» Степа принялся стряхивать себя невидимые крошки, замахал руками, словно снимая с головы налипшую на волосы паутину, затем стал царапать себя ногтями, оставляя на коже ярко-розовые следы. Вдруг он заревел, как раненый медведь, заметался по комнате, ринулся в ванную, послышался шум льющейся воды Степан выскочил в комнату, с облепивших лоб волос стекли струи. «Все!» – сказал он, отплевываясь. «Все гениальное рождается в муках, в страшных муках. Кошмарными жертвами оборачиваются все шедевры своим создателям. Я это давно понял. Я давно понял, но жертвовать не хотел ничего, да и нечего мне!» Степины колени задрожали, и он, рыща вокруг себя руками в поисках опоры, опустился на табурет я осторожно поднялся и на цыпочках направился к выходу ты не понимаешь едва слышно проговорил мой друг все ниже сгибаясь по тяжести непомерного груза я замер но когда понял что степан впал в ступор и ушел бродить по своим личным коридорам душевных мук неслышно выскользнул за дверь до конца дня я не находил себе места кризисы у степана случались но до такой степени не доходило никогда чтобы распродать имущество. Выгнать меня, не уметь найти слов для рассказа, все это не укладывалось в голове. Я выпил три чашки кофе, питая иллюзию, что они приведут меня в порядок. С четвертой меня затошнило, и я выплеснул напиток в мойку. Легче не стало. В груди зрело и наливалось гнилостными водами поганое предчувствие беды. Будучи не в силах заняться чем-то серьезным, я взял первую попавшуюся под руку книгу и раскрыл наугад. Первые же строки заунывно запели в унисон моему состоянию. Я перевернул обложку. «Франц Кавка. Процесс и маленькие рассказы». Как же я мог забыть о миниатюрах Кавки? Погрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли. Вот так быть всем существом, погруженным в ночь. Вокруг тебя спят люди, маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами. А на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, и потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимое множество людей, целая армия, целый народ, над ними холодное небо. Под ними холодная земля. Они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь. Ты один из стражей, и чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. А чего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен». Я пробежал по строкам трижды, но смысл каждый раз терялся, ускользал от меня. «Разве это шедевр?» — подумал я. «Чушь какая-то!» Заглавная страница книги сообщала, что это седьмое издание. «Не обязательно писать идеально, чтобы попасть на обложку книги», — сказал я сам себе, — «и постоянно переиздаваться». Я взглянул на часы. Четверть двенадцатого. Сердце заколотилось, часто и беспокойно. Я раскрыл книгу на той же странице, бодрствовать кто-то должен, ночь приняла меня как родного. Степень квартира была погружена во тьму. Лишь монитор ноутбука белел все тем же нетронутым листом текстового редактора. На боковой панели мигал индикатор, говорящий о том, что пора зарядить батарею. Из ванной доносились монотонные звуки капающей воды. Страшная догадка вывела меня из оцепенения, и я бросился в ванную, на ходу лупанов по выключателю ладонью. В наполненную до краев ванну из крана падали крупные капли, запуская по поверхности воды идеально ровные круги. Дно раковины покрывал толстый слой состриженных волос, многие из которых были седыми. Лампочка часто заморгала и погасла. На ощупь я выбрался обратно в коридор и без особой надежды пощелкал выключателем. «Что за черт?» — пробормотал я, проходя в комнату. Монитор ноутбука более не светился. В комнате царила кромешная тьма. «Черт обыкновенный!» — раздался из темноты голос, который был похож на Степин и в то же время не имел с ним ничего общего. Я застыл на месте, пытаясь понять, откуда исходит звук. «Как выяснилось, боги не в состоянии помочь мне!» Голос звучал повсюду. Он грохотал, будто бы внутри моей головы, но его источали и стены, и пол с потолком, и даже воздух был пропитан этим голосом. «Я сбил все колени, вознося молитвы богам, но они остались глухи!» «Степыч!» — промемлил я. «Завязывай, а!» «Нет электронного бога, понимаешь, брат?» — громыхнуло отовсюду. Слово «брат» прозвучало, как угроза. Я попятился и наткнулся на табурет. Тот качнулся и рухнул на пол, однако звука падения я не услышал. «Нет литературного бога, как нет и бога еды! Богов вообще нет, ни одного! Это миф!» Я прикинул, что выход находится по правую руку, и если я метнусь туда под небольшим углом, то не встречу препятствий, разве что раскрытую дверь в ванной зацеплю. Только я дернулся, в дверном проеме из пола выросла стена огня и перекрыла выход, озарив комнату желто-рыжим светом. Степа сидел в позе лотоса на заваленном одеждой диване, голый и лысый, с торчащими в разные стороны остатками волос и кровоподтеками под ними. Его глаза были закрыты. Лоб нацелен вперед, как у приготовившегося к броску барана, руки покоились на коленях. На полу, аккурат перед ним, лежала раскрытая книга. От книги, изнутри, со страницы исходило голубоватое свечение, благодаря чему строчки были четко видны. «Боги ничего не решают в этом мире, брат!» Степан не раскрывал рта, лишь мерно покачивался в такт словам. «Они давным-давно забросили этот мир!» «Все, кто хочет что-то получить здесь, должны обращаться к другим сущностям. Это даже не дьявол, брат. Это другие, это те, кто владеет сознаниями людей и приходят в наш мир через освобожденные душами тела». Я перебирал в уме мысли одну за другой, раздумывая броситься в окно, закрыться в ванной или рвануть напролом через огонь. Степа развел руками. «Цена высока, самое дорогое». Трудно было расстаться со стеллажом, ты знаешь, но тогда я получил инструмент. Лишь одну книгу он мне оставил. При этих словах страницы засветились ярче. Потому что она — ключ ко всему. Сложно писать на голодный желудок, ты сам говорил, и мне пришлось отдать мебель в обмен на еду. Степан раскрыл глаза. Они поразили меня своей чернотой, густой и глубокой, как космос. «Но это ведь не все, что нужно, чтобы писать!» — продолжала говорить то, что завладела моим другом. «Без вдохновения никак. Никак без понимания, о чем писать и как писать. Что нужно людям? Чем они станут восхищаться?» «Пустой лист! Вот удел тех, кто пожалел для той страны самое дорогое!» Рукой я нащупал на столе позади себя ноутбук. «Если мне удастся ухватить его поудобней...» Я метну компьютер в голову этой твари, и тогда, возможно, огонь погаснет. Это единственный шанс вырваться отсюда. «Вот здесь как раз», — грохотало существо, — «спрятана главная проблема. Для большинства людей самое дорогое — это их собственные жизни, но не для меня, брат. Моя жизнь без написанного шедевра не стоит ничего, а с шедевром и того меньше». Орудуя правой рукой за спиной, я закрыл крышку ноутбука. Ладони вспотели, и я долго не мог приноровиться к корпусу так, чтобы он не выскользнул в самый ответственный момент. Степан тем временем вещал. «Помнишь, как я сказал, что не знаю, чем пожертвовать ради написания шедевра? Я не врал. Зато теперь знаю» как оказалось никого и ничего дороже тебя в моей жизни нет не протився и все быстро закончится каждый из нас получит то чего хочет это я чего сдохнуть хочу по твоему просипел я не своим голосом все еще пытаясь ухватить компьютер чтобы ты стал знаменитым, а моя мертвым где то тут вранье по комнате заплясал мощный будто усиленный эхом смех существа что ты читал перед тем как прийти Кавку, если не ошибаюсь, бодрствовать кто-то должен. Ты сам выбрал это. А как тебе другое из кавки? Мертвый Дон Кихот хочет убить мертвого Дон Кихота, но для этого ему нужен хоть один живой кусочек, который он и выискивает мечом. Настолько же непрерывно, насколько и безнадежно. В этом занятии кувыркаются оба мертвеца неразрывным клубком через все века — «Мы с тобой оба мертвы, брат, целую вечность мертвы, и другого нам не дано!» Книга на полу вспыхнула ярким лиловым пламенем, и строки выплыли из нее, расположившись в воздухе перед лицом Степана. Язык этот был мне непонятен. Существо стало громогласно читать слова по мере того, как они всплывали. После прочтения строки исчезали, растворяясь в раскаленном воздухе, на их место поднимались новые. Воспользовавшись тем, что Степа отвлекся на чтение, я потолкнул Ноут левой рукой так, что правая смогла прочно схватить его и со всей силой, выкинув руку из-за спины, швырнул компьютер точно в голову монстра. Ноут пронзил лиловые строки и должен был разнести башку псевдо-степана, но тут его лицо разделилось вертикальной полосой, половинки разошлись в стороны, обнажив внутренности. На меня глянуло... Ярко-алая зернистая масса с находившимися в постоянном движении багровыми струями, образующими воронку. Воронка поглотила ноутбук, чавкнув, как густая болотная жижа. Из массы на пол брызнули бордовые сгустки, заляпав собой книгу. Я провел рукой по волосам и удивился тому, какие они короткие и жесткие. Весь череп был испещрен свежими порезами, кожа горела и пульсировала, По телу пробежала дрожь. Я опустил взгляд и понял, что в какой-то момент успел снять одежду. Стало тошно. Не стоило расставаться со стеллажом, именно с него у меня все началось. Существо продолжило читать, а щель на лице стало расти, удлиняясь вниз, разрывая тело надвое, открыв такое же алое слизистое нутро. Створки увеличились, охватывая собой всю комнату и опоясывая меня с двух сторон. Прежде чем они сомкнулись и приняли меня в извергающие смрад лона, я увидел в самой глубине своего угасающего сознания белый лист бумаги и подумал, что, пожалуй, хотел бы узнать, о чем будет этот мой шедевр.